Я сам сообщу об этом. Заметил Питер, указывая на телефонный аппарат. Инспектор, видимо, колебался. Могу я воспользоваться вашим телефоном? Нет. Вежливым, но твердым голосом сказал Питер. Не существует такого закона, который раз разрешал бы вам пользоваться моим телефоном. Удивление Рупера было несколько комическим. Хорошо, сэр. Простите что я побеспокоил вас. Смею уверить, что я не буду докладывать об этом начальству». Питер улыбнулся. «Из всех здесь присутствующих вы находитесь в самом неприятном положении. Вы проникли ко мне без ордера и находитесь здесь без разрешения местного констебля. Вы привели с собой несколько полицейских и просите меня не сообщать об этом вашему начальству, не так ли?» Рупер бросил на него подозрительный взгляд. «Не будете же вы утверждать, что вы сами полицейский?» – спросил он Питера. Питер покачал головой. «Я только достаточно сообразительный наблюдатель», – с улыбкой ответил он. И тут Питер вспомнил о присутствии своей жены. «Джейн, простите меня. Мне бы хотелось с глазу на глаз переговорить с инспектором». Джейн вышла в гостиную и зажгла свет. Комната показалась ей настолько сырой и холодной даже в этот теплый день, что она зажгла стоявшую в углу электрическую печку. Из соседней комнаты к ней доносились приглушенные голоса. Жейн устала опустилась в кресло. На какое-то время ее личная драма отошла для нее на второй план перед этим ужасным обвинением, выдвинутым против мужа. Она разделяла его подозрения. Презрение к тем людям, которые прибегли к таким способам обвинения. Как изменился Питер во время этого разговора? Молчаливый, неловкий молодой человек, которого она знала до сих пор, уступил место смелому, энергичному мужчине. Ее размышления были прерваны стуком входной двери. Джейм поняла, что сыщик уехал, а вскоре в комнату вошел Питер. Эти мерзавцы убрались сказал он. «Кто этот рупор?» «Очень умный сыщик. Таких много в Сколтон-Ярде, получают они очень мало, но выше всяких подозрений. Я думаю, что они часто прирабатывают на стороне. Мне показалось, что он уже пожилой человек, да. Он выходит в этом году в отставку. Я очень хорошо знаю Сколтон-Ярд, хотя и не представляю из себя сыщика разыгрывающего роль миллионера, как одно время думал рупор. Но ведь этот человек следит за вами. Питер рассмеялся. Я вывел его из себя, и таким образом это обнаружилось. Однако, добавил он, посмотрев на часы, уже поздно, советую вам запереться в своей комнате на ключ, чтобы никто не положил вам под подушку поддельные купюры, банкноты. Джейн впервые за весь день непринужденно улыбнулась. Старая служанка помогла ей раздеться. Джейн уже почти заснула, когда вдруг вспомнила, что не заперла дверь на ключ. Однако ей так хотелось спать, что она поленилась встать. Кроме того, это казалось ей излишней предосторожностью и даже признаком трусости с ее стороны. Утром ее разбудила Анна. Быстро накинув халат и надев туфли, Джейн подбежала к окну и выглянула в сад. Прямо под ее окном был чудесный газон с клумбами цветов, вдали виднелись освещенные солнцем высокие липы. И тут Джейн увидела Питера в сопровождении довольно странного человека. Ей показалось, что муж был в хорошем настроении. Она услышала его смех и восклицание. «Бедный Рупер!» Джейн выпила чашку чая, приняла ванну и стала, вынимая вещи из чемодана, раскладывать их. Когда она спустилась в сад, ей показалось, что Питер был чем-то сильно встревожен и озабочен. Прежняя застенчивость снова вернулась к нему. «Джейн, позвольте вам представить господина Бурка из Сколтон-Ярда», – сказал он. Молодая женщина с любопытством посмотрела на него. Это был добродушный человек весьма плотного телосложения. Ей показалось, что Бурк менее, чем кто-либо из ее знакомых, похож на сыщика. И только тогда, когда она взглянула ему прямо в глаза, пронизывающие острые, поняла, что он действительно способен разоблачать преступников.